Том, вдруг вспомнил он, конечно, Том Лоренцберг, это же частный детектив, а ему могут понадобиться наличные деньги. Кажется, это идеальный выход в данной ситуации. Но все равно придется идти навстречу с Крайтоном, отлично сознавая, что эти на дети просто так не отвяжутся. Им нужен шанс для шантажа, и этот шанс Кемаль дает им своими руками вручив 25 тысяч долларов за документы, добытые для него Эрнстом Крайтоном и покойным Ронни Седлером. Теперь нужно подождать Тома, объяснить ситуацию и просчитать варианты. Эрнст Крайтон – бывший полицейский. Ему обязательно станет известно, как именно погибли его друзья. У Кемалия и так были долгие разговоры с полицией, не от чего столь известный бизнесмен, вдруг решил принять участие в смертельных гонках. Крайтон, безусловно, блефует. Он возьмет деньги сразу начнет шантажировать. Если, конечно, вообще позволит Кемале уйти живым после встречи. Но Крайтон позвонил сам и невольно подставился. Теперь и Кемаль будет точно знать, кто именно помог Седлеру получить документы. Крайтон не должен был звонить лично. Он подставился. Это значит, что он уже ничего не боится. Тогда, может быть, два варианта развития событий. Либо он не принимает Кемаля ослана всерьез, вычеркнув его из списка живых, либо собирается затем лично шантажировать своего влиятельного клиента. В обоих случаях конец непредсказуем есть правда и третий вариант, при котором крайтон просто связан с ФБР, но об этом думать не хотелось. Во-первых документы были подлинные, а при сложившейся бюрократической системе никто из американских чиновников просто не возьмет на себя такую смелость выдать документы агенту иностранной державы. а во-вторых гибель троих людей просто обязывала бы ФБР приступить к более активным действиям. Нет, конечно, не ФБР. Как и обещал, Том приехал ровно через полтора часа. Кималь всегда поражался этому умению своего напарника быть точным при всех обстоятельствах. Не принимая в расчет американские трафики, многокилометровые заторы, при которых можно простоять несколько часов, они работали с Лоренцбергом уже четыре года. После того, как Кемаль, наконец, закрепился в Хьюстоне и восстановил американское гражданство, получив необходимые документы в маленьком городке Бейтауне, открылось бюро частного детектива Тома лоренсберга который в действительности был советским офицером разведки. В отличие от химали у него не было никаких отдельных поручений. Его задача была прикрывать своего напарника при любых обстоятельствах и заодно быть его связным. Проанализировав неудачи последних лет, руководство советской разведки обратило внимание на то обстоятельство, что лучшие агенты проваливались из-за своих связных, на роль которых, как правило, подбирались не всегда наиболее опытные и надежные сотрудники. Операция по закреплению Кималя Аслана была слишком важна для первого главного управления, чтобы рисковать исключительно ценным агентом. Поэтому в Москве было решено направить в помощь Кималю одного из лучших офицеров разведки долгие годы, проработавшего в Сингапуре и Австралии. Кемаль Аслан не знал настоящего имени и звания Тома, как и Лоренсберг никогда не спрашивал имени и звания своего ведомого. Оба сознавали, что лишние вопросы – не имеют значения для их работы, и сознательно старались их избегать. В отличие от Кемаля, лоренсберг не был на виду. Никому и в голову не могло прийти, что в небольшом сонном Бейтауне может осесть советский разведчик-нелегал, офицер разведки. В Бейтауне самым большим секретным объектом была детская площадка, где они прятались во время своих игр. Сюда никогда не заглядывали сотрудники ФБР, да и полицейские в городе сидели почти без работы, если не считать случавшихся иногда потасовых среди молодых ребят, и два случая ножевых ранений, когда просто повздорили две группы юнцов.